Где я ни был с тобой, иконы не доищешься, а стены испеччены всякими погаными изображениями, собаками, голыми людьми, да идолами. В пятницу Филиппов пост в русских харчевнях едят мясо и курят табачище люди, называющиеся русскими. Ты сам, умная голова, ел. На мой счет поганые яства, раковины, раков, угрей, как будто с голоду на ледяном острове. Редкие из вас крестятся перед церковью и перед иконою на улице, а в избе так вы и не думаете о молитве. В язык русский напутали вы каких-то чухонских слов и говорите между собою такой вздор, что уши вянут. Всех русских купцов заперли вы в гостиный двор, а в домах своих открыли лавки и посадили туда немецких баб да девок. Господи, прости и помилуй. Сущий садом и гамор. Скажи, пожалуйста, откуда вы взяли это? Вы смотрите на предметы с одной точки зрения. Сын Блаженной памяти царя Алексея Михайловича Петр Алексеевич, справедливо названный великим, поехал в чужие страны посмотреть, как живут на свете другие народы, которые присылали к нам свои товары, своих мастеров и всяких искусников. Петр Алексеевич убедился, что если Россия будет оставаться в своем невежественном положении, то есть не станет учиться тому, что знают иностранцы, то кончится тем, что ее покорят, разделят, и русских сделают рабами и наплеменников, ибо ум и искусство торжествует всегда над силою и покоряет ее так точно, как человек умом и искусством ловит слона, льва и кита. Татары покорили Россию от того, что были искуснее нас в военном деле, а поляки, при самозванцах, не страшились десятками нападать на наши сотни, потому что лучше нас знали военное ремесло. Чтобы не покупать втридорога нужного для нас у иностранцев, надо было учиться у них выделывать разные товары дома, и для этого... Надо было знать разные науки, равно и для того, чтобы уметь пользоваться дарами нашей земли русской, управлять ею для блага всех по воле добрых наших царей и защищать престол, церковь и отечество умом и оружием от лукавого и сильного врага. Плоды этих начинаний мудрого Петра – Удовсоверили нас в истине, что просвещение есть первое благо для царей и народов. Во сто лет мы побили всех соседей, отняли древние наши области, покорили целые царства, и имеем, или, по крайней мере, знаем, что можем иметь все то, что имеют иностранцы. Всем этим... Обязаны мы наукам и искусством. В эти сто лет, обращаясь беспрерывно с иностранцами, мы переняли многие их обычаи, ввели в употребление много новых слов, перешедших к нам с новыми вещами и новыми понятиями и переоделись по иностранному, чтобы не отличаться от других просвещенных народов, составляющих одно европейское семейство. Вот вам, Сергей Сергеевич, объяснение той перемены, которую вы нашли по прошествии ста лет. Но верьте, что мы в душе остались те же русские, любим царей наших, знаем православную нашу веру, следуем святым ее уставам и преданы Отечеству. — Дай Бог, чтоб все это была правда, что ты говоришь, умная голова, — сказал бывший стольник. — Только едва ли не лукавый опутал нас. Даст Бог, поживем, увидим. Глава шестая. Новые обычаи.